Как писал Брикнер в истории Екатерины II, саксонский дипломат Эссен был прав, когда считал, что Россия желает иметь в польском короле послушного вассала, который волей-неволей должен содействовать осуществлению дальнейших предположений императрицы. Русские дипломаты под руководством Панина сумели согласовать вопрос о претенденте на польский трон не только с Пруссией, но и с Турцией. И в 1764 году русский ставленник был провозглашен польским королем Станиславом Августом. Это была крупная дипломатическая виктория Никиты Ивановича Панина. «Поздравляю вас с королем, которого мы делали», – писала Екатерина II своему советнику после получения из Варшавы известия об избрании королем Станислава Понитовского. Энергичный Панин при этом не забывал о других предполагаемых участниках Северной системы, в частности о Швеции и Дании. Его усилия были направлены прежде всего на ослабление влияния Франции на шведские внутренние дела и поддержку прорусской партии в Швеции. Дипломатическое искусство Панина позволило привлечь и Англию к антифранцузской политике. Усилия его в этом направлении увенчались известным успехом, подписанием в феврале 1765 года англо-шведского договора о дружбе. Более того, ценой уступки Дании голштинских владений и ее удалось вовлечь в Северный Союз. Тоже в феврале 1765 года был подписан русско-датский договор. Еще в самом начале весьма трудных переговоров с датским правительством Никита Иванович о датском соглашении в своем всеподданнейшем мнении писал Сей трактат сам по себе ничто что иное, как сущий скелет, ибо все его содержание знаменует только то, что обе договаривающиеся стороны обещают одна другой взаимную дружбу, прилежное между собой сношение, доброе согласие и общую гарантию всех своих действительных владений, прав и регалий. Все предпринимаемые дипломатические действия Панина по заключению сепаратных соглашений с отдельными европейскими странами подчинялись одной цели – объединить все государства в единую Северную систему. Не случайно он полагал, что было бы полезно привлечь в Северный Союз Саксонию. Это государство, которое с давних пор впуталось в интересы слишком многосложные австрийского дома, не прочь будет покинуть их, когда в состоянии будет сделать это с безопасностью. Усилия Панина по укреплению русского влияния в Речи Посполитой дали основание императрице в письме от 3 мая 1767 года написать ему «Весьма радуюсь, что дела датские и польские в таковом положении, как желать только можно, с чем и вас поздравляю, ибо много приписываю то хорошее вашей дирекции». Начавшаяся в 1768 году русско-турецкая война воспрепятствовала Панину полностью осуществить свою идею по созданию Северной системы. В связи с этим Ключевский писал следующее. «Трудно было действовать вместе и дружно государством, столь разнообразно устроенным, как самодержавная Россия, конституционно-аристократическая Англия, солдатский монархическая Пруссия и Республиканский анархическая Польша». Кроме того, у членов Союза было слишком мало общих интересов. И тем не менее, в конечном итоге, независимо от незавершенности Северного Союза, расчеты Панина оправдались. Идея Северной системы способствовала не только активизации внешней политики России, но и укреплению ее позиций как великой державы. Екатерина II это прекрасно понимала и в своем указе от 22 сентября 1767 года о возведении Панина в графское достоинство подчеркивала. «Тайный и действительный советник Никита Панин многим попечением о воспитании нашего любезнейшего сына доказал нам ревность и усердие свое» а притом и порученные сверх того многие государственные, как внутренние, так и иностранные дела, исправлял со многим искусством и успехом. Панин имел непосредственное отношение к первому разделу Польши. Так, 16 мая 1771 года на заседании Государственного совета впервые обсуждался вопрос об участии России в разделе Польши.